Глава 41. Москва. Четверг, 21.35. Саблин набросил на плечи халат. Такая странная традиция в больницах, чтобы все выглядели как доктора. Возможно, пациентам так спокойнее. Он шел уже знакомой дорогой по коридору, однако теперь надо свернуть не в реанимацию, а в сторону интенсивной терапии. Бойко шагал где-то сзади, вглядываясь в смартфон. В больнице было тихо. За окнами чернел поздний вечер. Коридоры пустые, освещение в некоторых из них выключено. Следователи шли почти в темноте. Впереди, яркими лампами, светилась стойка регистрации. Добрый вечер, поздоровался Саблин. Добрый, кивнула сестра. Часы посещения закончились. У нас особый случай. Следователь показал удостоверение. Пациентка пришла в себя, но еще слаба. К тому же она в очень нестабильном состоянии, на успокоительных, поэтому постарайтесь недолго, минут пять-семь. Рядом из темноты появился врач. Саблин недовольно посмотрел на него, но кивнул. Они сбойко прошли чуть дальше по коридору, следом за доктором вдоль полупрозрачных стен палат. В модернизированной больнице не оказалось привычных помещений. Все перегородки и двери были из прочного пластика, хорошо пропуская свет и воздух, а также создавая ощущение пространства и прекрасную слышимость. «Это важно, если в палате срабатывал какой-то из медицинских аппаратов, давая возможность персоналу моментально отреагировать». Врач распахнул дверь, пропуская следователей внутрь. Кондратьева лежала с закрытыми глазами. В свете лампы женщина выглядела очень бледной. Волосы спутаны, губы потрескавшиеся. Помещение было маленьким. Кроме кровати виднелся узкий одностворчатый шкаф и тумбочка, на которой стояла бутылка минеральной воды и лежали какие-то таблетки. Капитан кашлянул, и женщина приоткрыла глаза. — Добрый вечер, старший следователь Саблин. Лиза кивнула. — Здравствуйте. Врач удалился, прикрыв за собой дверь. Саблин увидел, как за полупрозрачной стеной скользит его силуэт. — Прошу прощения за поздний визит. Как ваше самочувствие? — Получше, спасибо. Женщина из подлобья взглянула на следователя. — Елизавета! — начал Саблин, проходя вглубь палаты и рассматривая обстановку. «Мы здесь потому, что расследуем ваше отравление». Женщина никак не отреагировала. Бойко остался стоять у двери, достал блокнот. «Вы же в курсе, что вас отравили в Центре индийской культуры на мероприятии?» «Да», — тихо произнесла Кондратьева. «Доктор сказал, мне сделали укол яда». «Вы знаете, что это был за яд?» «Стряхнин, кажется». Женщина поморщилась. «Кто это сделал?» — спросил Саблин. «Я не видела. Все произошло очень быстро». «Можете рассказать о случившемся?» «Особо нечего». Кондратьева слегка дернула плечом. «Я поднялась в кабинет, увидела приоткрытую дверь и зашла внутрь. Не сразу поняла, но там кто-то был, почувствовала укол, а потом...» «Елизавета!» Саблин подошел к окну и встал спиной к лежавшей на кровати женщине. «Можете дальше не продолжать свою историю». Бойко перестал записывать и посмотрел на Саблина, потом на контратеву. Женщина повернула голову и удивленно взглянула на следователя. Ее лицо стало белое, словно лист бумаги. «Мы знаем, что вы сами сделали себе укол», — сказал Саблин, оборачиваясь.